Приблизительно через час она ощутилась на улице Саваш, в каком-то темном закоулке. Она остановилась у двери в таком волнении, что не могла сделать больше ни шагу. Он здесь, Пуле, в этом доме. Она чувствовала, как дрожат ее колени и руки. Наконец она вошла, миновала узкий коридор, подошла к швейцарской и, протягивая серебряную монету, спросила, «Не можете ли вы подняться к господину Полю де Ламар? и сказать, что его ждет внизу пожилая дама, подруга его матери. партия отвечал, — Он не живет здесь больше, сударыня. Сильная дрожь охватила ее, она пролепетала. — Где же? Где он живет теперь? — Не знаю. Она почувствовала головокружение, словно перед обмороком, и стояла некоторое время, не будучи в силах сказать ни слова. Наконец, сделав над собой страшное усилие, она пришла в себя и прошептала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 но одна мысль поддерживала ее и давала ей силы устоять на ногах и сохранить наружное спокойствие и благоразумие. Она хотела узнать все и разыскать поле. Так он ничего не сказал, уезжая? Ни слова. Они сбежали, чтобы не платить, только и всего. Но ведь он должен прислать кого-нибудь за письмами. Ха, ну вот еще, они получали не более десяти писем в год. Впрочем, за два дня до отъезда я отнес сам одно письмо. Это было, конечно, ее письмо. Она быстро проговорила. «Послушайте, я его мать. Я приехала, чтобы разыскать его. Вот вам десять франков. Если вы получите о нем какие-нибудь вести или указания, сообщите их мне в гостиницу «Нормандия» на Гаврской улице. Я вам щедро заплачу». Он отвечал, «Рассчитывайте на меня, сударыня». И она ушла. Она снова начала бродить по улицам, не давая себе отчета, куда идет. Она шла быстро, точно торопясь по важному делу, пробираясь возле самой стены. Ее толкали люди со свертками, она переходила улицы, не видя едущих экипажей, не слыша брани кучеров, спотыкаясь о ступени тротуаров, не замечая их, бежала все вперед и вперед, как безумная. Вдруг она оказалась в саду и почувствовала такую усталость, что опустилась на скамейку. Очевидно, она очень долго сидела тут и плакала сама того не сознавая, потому что прохожие останавливались, чтобы посмотреть на нее. Наконец ей сделалось холодно, и она встала, собираясь идти вновь. Ее ноги чуть двигались, до того она была измучена и слаба. Ей хотелось зайти в ресторан и спросить бульону, но она не решалась войти в эти заведения из боязни, стыда, страха, не желая обнаружить перед всеми свое очевидное горе. Она остановилась на секунду у дверей одного ресторана, заглянула внутрь, увидела людей, сидящих у накрытых столов и обедающих, и застенчиво побежала дальше, говоря себе «Я зайду в другой». Но и в следующий она не решилась войти. В конце концов она купила в булочный сдобный рожок и на ходу принялась его есть. Ей очень хотелось пить, но она не знала, куда зайти и старалась терпеть. Она прошла под каким-то сводом и попала в другой сад, окруженный аркадами. Тогда она узнала Пале-Руаэль. Солнце и ходьба согрели ее, и она снова решила посидеть часок-другой.